Часть вторая. Горе инспекторы Глава 1. Если имеется подходящий народ, можно сделать вождем народа. Дон Аминада. Отъезд планировали на восход солнца. Для меня утро фактически плавно перетекло из ночи. И так как братьев в 5 часов по двореню оказалось, смею судить, подобный расклад получился не у меня одной. Как я и предполагала, родственников в замке вообще не обнаружилось. Кинув клич по окрестным деревням и городкам, мы только к 7 часам смогли выцепить стайку моих родичей из столичного борделя в Алыменской империи. Как они умудрились за какие-то считанные часы оставшейся ночи очутиться на территории этого маленького, но очень гордого человеческого княжества, помпезно именующего себя не иначе, как империи, ума не приложу. Но факт остается фактом. А они мало того, что добрались, так ведь и отдохнуть успели. К 730 Вся честная компания, уставшая, но крайне удовлетворенная, вывалилась из портала. Чья была идея наведаться именно туда, никто не сознался. Более опытные и матеры прапрадедушки невинно хлопали глазами и упорно отмалчивались, хотя всеми фибрами души чую, что именно они подстрекатели. Молодняк благородно взял вину на себя. Вот она, мужская солидарность. Артур дал нам последние указания Энергично помахал ручкой вслед. Небось опять тихо радуется, что я наконец оставила его лабораторию в покое. Но ничего, пусть не расслабляется, я еще вернусь. Тем более, что у меня там эксперимент недооделанный остался. Хитрые, додовольные да прапрадедушки пожелали нам удачи, наказали звать в случае чего и, сердечно чмокнув меня в щеки, подцепили каждый своего наследника под локоток и скрылись в порталах. Особо упирался о храм Лукуш. Но глава вампиров решительно сгреб возмущающиеся чада за длинные острые уши и, хорошенько тряхнув, пригрозил, что второй раз женит, если непутевое дитя посмеет еще что пикнуть. Достойный потомок своего отца попытался поторговаться. Но но храм Лукуш назвал какой-то рот, отчего малыш мгновенно побледнел и заткнулся. Лада прыснула в кулак и захлопала в ладоши. Я невзначай спросила ее, Что там за девушка такая, сумевшая перепугать вампиреныши да икоты? На что она ответила, что по сравнению с той красавицей, она тихая, покладистая и ласковое существо. А тяжелый рок у мужчин-вампиров. Если там каждая вторая такая, как ладушка, то удивляюсь, как это еще вампирская раса не вымирает. Да вампирам орден надо дать за безграничное терпение и устрашимую храбрость. По пунктам назначения, отмеченным на карте, мы неслись, можно сказать, со скоростью истребителей, так как времени в обрез, а в сроки необходимо уложиться. Первые три селения, изрядно уставшие за ночь братья, фактически проспали. А так как я в эти деревни ранее уже наведывалась и видела кандидатов в лицо, то особо задерживаться не стала. Народ отчитался, что все хорошо, помощи пока не требуется, традиционно выдал мне котомку дополнительных продуктов и отправил дальше. Почему-то подданные, как меня увидят, непременно стремятся накормить. Порой чуть ли не силой за стол усаживают. И плевать, что я княжна. В вопросах еды мои крестьяне непреклонны. Братьям, правда, такое положение вещей очень нравится. Еще два населенных пункта мы миновали быстрым маршем. Так как эти места и людей я также посещала ранее, то сократила общую беседу на тему. Как у вас тут дела? По максимуму а нужным кандидатам просто давало поддержать фамильный артефакт в знак расположения или награды за что-нибудь. Причины выдумывала прямо на месте, в связи с ситуацией. И пока все шло хорошо, никто ничего не заподозрил. Правда, и нужного человека мы также пока не нашли. Насытившихся ночным гулянием братьев волновали только еда и сон. И местным красавицам ничто не грозило. Нам опять втюхали котомку продуктов на всякий случай и сердечно помахали ручкой. Наверное, нет ничего лучше, чем вид уезжающего господина. Злый день очень радовался долгожданной разминке и не щадил сил. А так как с моим взрослением умножилось не только мое могущество, но и его, то скорость передвижения получалась в два раза больше предыдущей. Судите сами, 5 селений за 7 часов. И это при том, что мы еще разговаривали с населением. Я считаю, просто убойный темп. Но мы не имеем права расслабиться, если хотим выжить в данной ситуации. А на сегодня намечено посещение еще четырех селений. Пользоваться порталами мы можем очень ограниченно, так как транспортировать магическим путем в нашей компании может только Нори. Хоть он и сильный маг, способный быстро восстанавливаться, но переносить больше одного раза в день четырех взрослых людей вместе с конями до поклажей очень трудно и вредно для здоровья. Да, у нас есть переправляющие артефакты, но их мало и лучше поберечь на совсем уж черный день. Метаморф скосил на меня ехидный глаз и зашел на вираж. Раньше Бон столько сил понапрасну тратить не стал, а теперь решил, что может себе позволить некоторые вольности вредино. Злыдень хмыкнул и потянулся в сторону Витькиного сидельного мешка. Опять братишка себе продукты прих... прихватизировал, сонный, а принципом все равно не изменяет. Не удивлюсь, если он еще их и хомячит с нори на пару прямо во сне на полном ходу метаморфов. Забавно, но с моим княжеством, замком и некоторыми артефактами на моей территории у меня есть магическая связь. Пока я ее не ощущаю, но это очень заметно со стороны. При одном из первых моих посещений Геи я сильно удивилась, когда возникшая передо мной твердыня оказалась гораздо больше и выше. Изменилось не только убранство моего родового гнезда, но и внешний вид городов. Словно по всей стране мгновенно сделали капитальный ремонт. Артур мне тогда пояснил, что все здания, фундамент которых замешан на крови драка, а также любые артефакты или люди, исцеленные кровью дракона, связаны с правящим потомком рода драконов. И если возрастает могущество главы дома, то это сказывается на всем, к чему мы приложили свою лапу. Здания сами по себе реконструируются за считанные секунды. Если надо, модернизируются. Города расширяются и совершенствуются. Артефакты становятся мощнее. У исцеленных улучшается не только здоровье, но и проявляются какие-нибудь физические или магические способности. Все это не только экономически выгодно для княжества, но и дает его правителю огромный контроль над своими владениями, а также создает для владыки своеобразную защиту. Поэтому все основные города, стратегически важные пункты и ответственные посты Желательно связывать своей кровью. А так как мои предки были страшными перестраховщиками, то привязали на себя не только рекомендуемое, но почти все, кроме живущих на территории людей. Хотя и до некоторых из них умудрились добраться. Поэтому, если погибнет род Драка, наступит полный песец и всей структуре княжества. Дороги потрескаются и размоются, здания до города разрушатся, артефакты, в том числе и бытовые, перестанут работать. Многие мои воссталы умрут, ну и другие неприятные мелочи. Вот еще одна причина подданным беречь меня и моих потомков. Ложка дегтя в данном случае – то, что все это тянет энергию из меня. Я вроде батарейки для всего княжества, но так как чисто теоретически являюсь порождением магии и истинно магическим существом, то могу себе позволить такую роскошь. Хотя великого и могучего повелителя стихий, сотрясателя воздуха и прочей ерунды из меня не получится. Не ждите. Я мало чем отличаюсь от простых смертных. Просто где-то строят на крови животных, а где-то на крови собственного князя. Много последней не требуется, но за прошедшие полгода я поняла, почему не люблю стройки и ремонты. Лечить своей кровью кого-нибудь после нори я не пыталась. Как мне доступно пояснили, обмен ею с другим живым существом для меня равносилен самоубийству, ибо тот, у кого в жилах моя кровь, приобретает надо мной безмерную власть. По этой причине для вассальных клятв используется кровь моих предков, которая хранится в специальных резервуарах. Таким образом дворяне привязываются, но причинить мне вред не могут. Три месяца назад кровь сцеживали у нас с Виком для нужд наших будущих праправнуков. До сих пор от того планного забора не могу оправиться. Злыдень снова зашел на вираж. Это значит, что скоро деревня, и он сможет отдохнуть. Поэтому теперь резлится вовсю. Хотя мы с ним частенько выезжали на прогулки, Метаморф тасковал вот по таким стремительным и длительным марш-броскам. Для путешествия мы выбрали его самую быстроходную форму – дракона. Я люблю летать, но столько часов в седле и на такой скорости вряд ли кому понравится. Да и холодно в земле над землей. Хотя во время передвижения на Метаморфе и включается специальная магия, охраняющая всадника от переохлаждения, излишнего ветра в лицо и прочих радостей пути – при длительных путешествиях меня все равно знобит, а мороз моя драконья суть ненавидит. Согласно легендам, мы произошли от змей. Насколько это правда, не знаю, но драконы – существа полухолоднокровные. Мы можем по своему усмотрению регулировать режим жизни нашего организма. В опостасе ящера мы чаще всего холоднокровные, в человеческом обличии – теплокровные, хотя нормальная температура тела членов нашей семьи – 35,5. А когда в комнате очень холодно, то сердце начинает биться реже. Кровь сама по себе идет только к мозгу и жизненно важным органам, отчего температура кожи бывает очень близка к температуре окружающей среды. В последней деревне нужно будет на часик задержаться. Во-первых, обед, а во-вторых, как и всех рептилий, меня отчаянно тянуло погреться на солнышке. Для нас это не просто блажь, а жизненная необходимость. Шкура дракона – своеобразная солнечная батарейка. Она легко улавливает энергию дневного светила и передает тепло находящимся под кожей капилляром. Кровь разогревается и расходится по всему телу. Таким образом, кроме энергии от пищи, мы получаем дополнительную халявную энергию, которая также поддерживает тонус нашего организма. Благодаря такой системе мы можем жить на двух-трех плотных перекусах около полугода, в то время как при полностью теплокровном образе жизни мы бы очень скоро окочурились. Однако, несмотря на все это, драконы, особенно их мужская половина, едой никогда не брезгуют. И в частности теперь. У нас троих словно какой-то жор начался. Очень тянет на сильно калорийную пищу и минералы. О, вот и прибыли. Мы приземлились на просторной полянке перед деревней. Наконец-то! Ворчливо выдохнула ладиина, неуклюже спускаясь с седла. У меня ваш пегас уже в печенках сидит. Своего породистого жеребца она так и не забрала у Колье де Кольета, поэтому на время путешествия мы вручили ей одного из пегасов Нори. Что касается маркиза де Кольета, то он владеет Мельницким замком на севере бывшего графства казель одного из приспешников Мехии. Встретились мы с ним, когда его сузерен приказал останавливать всех подозрительных личностей в округе, и бедняга тогда нарвался на нас. Начало знакомства получилось очень печальным для мужчины, зато теперь наши отношения обнадеживают. Мы не только его отпустили, вручив коня ладиины, но и приняли заказ на убийство его господина. Теперь земли Газелорага принадлежат мне, а кольеды кольед вместе с прочими дворянами принес мне вассальную клятву и приглядывает за порядком в бывшем графстве, а ныне округе Казик, название в честь бывшего владельца. За убийство своего господина он все-таки заплатил, сказав, что уговор нужно выполнять. Нынешним своим положением очень доволен и всегда встречает нас с братьями как родных. Интересно, а годиков через семь, когда его дочка Лара подрастет, он нас все так же радостно будет встречать? Сейчас малышке одиннадцать, но уже теперь она смотрит на Вика и Нори, как кошка на сало. Причем выделить фаворита из них двоих все никак не может. Глядя, как во время обеда девочка расторопно подкладывает парням в тарелке лучшие кусочки, ищет любой повод ненавязчиво оказаться рядом, или как она, пользуясь своим юным возрастом, садится к ним на колени и просит рассказать сказку, понимаю, что в душе каждого мужчины живет озорная мальчишка, а почти в каждой девочке-подростке живет уже готовая, хитрющая взрослая баба и поездка мне ваша доколик да, надоела, донеслось до меня ворчание ладиины. Почему мы едем к моему шениху какими-то окольными путями? Почему сразу к нему не направимся? Потому, — нашелся Вик, — что мы не можем заявиться к нему вот так, напрямик, и начать сватать тебя. Думаешь, испугается? Вдруг деловито перебила его ладиина, подозрительно прищурившись. Похоже, три, то есть четыре ее замужества немного изменили нашу леди. Эта повзрослевшая и задающая вопросы Ладушка начинала меня беспокоить. Что еще ей наплели братья в мое отсутствие, не знаю. Но как нам продержать ее в счастливом неведении еще 16 дней? Кто-нибудь помогите! Я прислушаюсь к словам Витьки, который слегка обнял Ладу за плечи и воркующим тоном ей что-то втирал. Но почему это сразу струсит? Ласково шептал он. В какой-то миг Витька просто преобразился и стал еще красивее, чем был. Такой честный, искренний, ангельский взгляд. Ты же у нас умница, красавица, мечта любого мужчины. Просто невежливо так вот врываться к могущественному и состоятельному мужчине. К тому же, так как сейчас ты входишь в нашу семью, то переговоры будет вести Света, а ей, как княжне, необходимо провести инспекцию своих территорий, чтобы высчитать, какое дать за тобой достойное преданное и показать господину, что мы очень состоятельный и уважаемый род. А разве одного ее имени недостаточно? Подозрительно прищурилась ладиина. Однозначно, ее новая версия мне не нравится. Нет, мягко улыбнулся Вик, заглядывая жертве в глаза. Совсем недавно наше княжество было в упадке и на грани разорения. Сейчас мы более-менее начинаем подниматься и стабилизироваться. Но если мы вот так попрем к мужику и скажем «Здрасте, возьмите в жены нашу Ладушку», он подумает, что мы хотим завладеть его деньгами и откажет. А мы ведь не хотим отказа, правда? Нет, судорожно сглотнула Лада. Не хотим. Вот мы и стараемся быть вежливыми и разумными. «Так это вся инспекция для меня?» – растерянно пробормотала Лада, завороженно глядя моему брату прямо в рот. «Да, милая» произнес Вик таким голосом, что даже у меня мурашки побежали по коже. Как будто он и не на вопрос ответил, а предложил свое сердце, душу и все звезды мира. И спешка для меня совсем растаяла лада. «Для тебя!» – томно шепнул брат, и его голос словно меховой перчаткой гладил кожу, шептал что-то на уровне подсознания, обещал исполнение всех желаний. «Все для тебя, милая, только для тебя. Для меня!» Пролепетала Лада и при поддержке Вика медленно осела на траву. В этот момент она стала вдруг кроткой, слабой и беззащитной. «Для меня!» – повторила она и счастливо улыбнулась. «Для меня!» «Ну, Витька, ну, змей! Теперь понимаю, почему мужчин драконов надо бояться. Так обольстят, таких наплетут сетей, что света белого не увидишь. Даже я ему верю. Неужели это магия драконов?» «Ага», – подтвердил мои мысли, подошедший сзади Нори, – «я тоже так могу». И, склонившись внезапно к моему уху, жарко прошептал, «Отпустишь нас на обед!» Безобидная фраза прозвучала так интимно и соблазнительно, что у меня жар прилил к коже. «Когда это вы так научились?» «Совсем недавно. Нам о таких способностях твой отец рассказал. Пару рук дал. Очень классная штука, кстати». «Еще бы!» – выркнула я и задала мучающий меня весь день вопрос. «А тебе дядя женить еще не собирается?» Вот не шла у меня из головы утренняя сцена с вампиренышем. «Неужели и Нори в ближайшем будущем придется спасать?» «Нет», – ухмыльнулся тот, – «у нас с Лэри договор. Пока вся человеческая округа не пополнится ушастыми орущими свертками, я не женюсь. И потому...» «Ты пакостишь в дальней округе», – докончил за эльфа мысль, подошедший к нам Виктор. «Верно», – обрадованно кивнул Нори. «Пока мир не пополнится ушастыми детишками, я не успокоюсь. Перворожденная вымирающая раса. Ее же надо как-то поднимать». «Знаешь, наверное, именно из-за вашего неуемного темперамента вы и вымираете», – ухмыльнулась я. «Да ладно тебе», – хмыкнул Вик. «Просто люди нас не понимают. Им чуждо чувство прекрасного». У рогатого мужа, получившего от жены такой орущий ушастый сверток, вряд ли первые мысли о великом и возвышенном, согласилась я. Невольно вспомнился случай из истории рода. Пока самый первый из рода Винатор гонялся по всему миру за моим предком Аргелом, его сын Аргал вырос и обесчестил дочь врага. Папаша, естественно, пришел в бешенство. Мало того, что его милую, любимую дочурку испоганили, так еще и никто иной, как мерзкая чешуйчатая гадина. Жених Мары также пришел в ярость и объявил своим священным долгом найти и оторвать мерзавцу все выпуклые части тела. И только дочь Винатора стояла тихонько в уголке и улыбалась, а через 9 месяцев родила малыша. Уже к тому времени муж красавицы окончательно закипел и удвоил свои усилия в погоне за оргалов. Но чем больше он мстил за рога, тем чаще навещал младший дракомару. И семья супостата пополнилась еще одним наследником. Было ли среди двенадцати отпрысков хоть одно биологическое дитя несчастного дракона-борца, история умалчивает. Но народ единодушно прозвал данного графа оленем. «Пошли обедать», – земнул Вик и хлопнул меня по плечу. «В деревне нас встретили одево благодушно». Видно, по околице уже прошел слух, что княжеская семья разъезжает с инспекцией. Нас узнавали сразу, улыбались и кланялись. Кандидат в драконы оказался как раз владельцем постоялого двора, на первом этаже которого располагалась корчма. Устроившись за столиком около окна, мы заказали сытный обед. Хозяин лично принес еду. Я укратко взглянула на артефакты и расстроилась. Магический резерв данного объекта был в районе пяти. А корень драко молчал. Глядя на веселого, добродушного корчмаря с солидным пятным брюшком, я пыталась понять, что же привело нас к нему. В параметрах первоначального поискового заклинания мы заложили возможную принадлежность к роду драконов и потенциальную совместимость с условиями проклятия. Возможно, когда-то давным-давно среди его предков отметились драконы, оставив в наследство благодушный нрав, благодаря которому к его обладателю тянутся люди. А может, у мужчины очень хорошо развитая экономическая жилка? Я огляделась. В почетном углу красовалась уменьшенная статуя Хапуги. Кто бы сомневался. Скорее всего, природные способности хозяина, в купе с небольшим магическим потенциалом, очень способствуют бизнесу. Корчму дядьки Тавра знали на много верст вокруг. Даже в мой замок доходили о ней слухи. Еда и правда была потрясающей, хотя ладушка ее не оценила. Закончив обед, она с надменной миной направилась во двор. «Желаете еще что-нибудь, ваша светлость?» – оказался рядом хозяин. «Нет, спасибо. Все было просто изумительно». «Ой, спасибо большое!» – улыбнулся Тавр. «Похвалили, уважили. Вы бы отдохнули немного. Вон какие уставшие, запыленные». «Нам торопиться надо», – вздохнула я. «От плана отстаем». «Ну, хоть два часа полежать, поспать!» – возмутился корчмарь. «Вам, госпожа княжна, здоровье беречь надо. Мы же без вас не выживем. Отдохните часок, не загоняйте себя. Вам еще не допусти ведущие маги мира с врагами, если что, сражаться. Что же мы без вас делать-то будем?» «Другого князя найдете», — хмыкнула я. «Вот уж не факт!» Мужчина резко наклонился ко мне и, понизив голос, произнес. «Вот только не думайте, ваша светлость, что мы вас не любим. Мы вас ценим и уважаем». А еще каждая собака в нашем княжестве знает, что все здесь на вашей крови держатся. И если будет плохо вам, то и всем нам, поэтому не думайте, что нас не волнует ваше физическое и моральное состояние. Мы вас, между прочим, всем скопом откармливаем, а вы только худеете». «Как всем скопом?» – не поняла я. «Вас что, в других деревнях не кормят?» – возмутился Тавр. «Так это заговор?» Стало постепенно доходить до меня. «Угу!» мыхнул Тавр, с целью поддержания вашего здоровья и благополучия. «И когда это вы только успели организовать тайный орден по подкормке вымирающих видов?» опешила я. «Пока была только договоренность». «Но спасибо за идею!» – оживился Тавар. «Если взять за основу его пробивные способности ту толику магического таланта и личную харизму, то я догадываюсь, кто станет магистром этого ордена». Свет! «А можете действительно немного отдохнуть?» – улыбнулся Вик. «А мы с Нори пока пройдем по деревне прогуляемся, свежим воздухом подышим во благо здоровья». Братья слаженно кивнули. Они уже начинали засматриваться на проходящих мимо симпатичных селянок и, похоже, готовились к охоте, а перед ней ловеласы никогда плотно не ели. Теперь же, учитывая наш нынешний жор, где-то через 15 минут мы будем полуголодными, и братья смогут шагнуть в мир приключений». Эльф согласно закивал. «Угу, знаю я, как они подышат. Один взгляд шалопаев на селяночек, сгрудившийся на другой стороне улицы, очень прозрачно говорит о намерениях. Миледи!» Нори положил свою ладонь на мою руку. «Не будьте фашистом!» Ну-ну, хватался уже от Вика словечек. «Отдохните сами и дайте отдохнуть нам. Всего один час погоды не сделает». А всем нам реально станет лучше. Я, например, до сих пор отогреться от полета не могу». «Я тоже», – кивнул Вик. «Честно говоря, меня и саму до сих пор пробирала зноб. Только я собиралась на солнышке погреться, а вот братья для этих целей избрали тепло человеческого тела. А вашу спутницу мы в самом дальнем номере на все это время запрем», – заговорчески подмигнул Тавр, кладя свою широкую ладонь поверх наших. «Корень зришь!» – осклабились братья. Мы за каждую минуту ее заключения тебе по двойному тарифу заплатим». Обежаете, хмыкнул мужчина, – «я вам ее совершенно бесплатно запру. Да так, чтобы княжна ее весь отдых не видела и не слышала». «Блин, а заманчивая перспектива-то?» «Ладно», – вздохнула я, – «два часа?» «Ой, хорошо!» – братья подорвались с мест. «Только без глупостей!» – скинула я руку. «Обещаем!» торжественным хором, ответили шалопаи и, чмокнув меня в щеки, подозрительно бодро направились в сторону выхода. Отойдя на достаточное расстояние, Вик обнял ушастого компаньона за плечи и прошептал «Значит так. Ты поднимаешь ушастую популяцию, я чешуйчатую». «Ох, чую добром, их похождения не кончатся. тьфу тьфу фу, чтоб не проговориться». Я смотрела им вслед и просила высшие силы, чтобы братья не нарвались на неприятности или чтобы им ненароком не оторвали этот самый рабочий инструмент для поднятия популяции. «Да не волнуйтесь вы!» – внезапно положил мне на плечо руку корчмарь. «Ничего с этими повесами не случится. Не знаю, как в других деревнях, а мы драконов любим. И жениться, если что, их не заставят. Понимают же, что драконы – это птицы, то есть ящеры другого полета. А теперь идите отдыхать, а мы спутницу вашу где-нибудь втихую запрем. Спасибо. «Да не за что!» – ухмыльнулся Тавр. «У самого жена была стервой, так что на своей шкуре знаю, каково вам». «А я теперь понимаю вас», – призналась я, «а особенно вампирам теперь сочувствую. За то время, пока Ладушка пребывала в роли моей официальной жены, я успела натерпеться многого – и истерик, и скандалов, и неприятностей из-за нее. День, когда Нохрам Лукуш пристроил дочь первому вампирскому мужу, был не только для меня, но и для всего замка национальным праздником. Не думала, что из-за одной женщины может быть испорчено столько нервов. «Да, не повезло болезным», – согласился мужик и пожал мне руку. На два часа я устроилась на крыше, прилегающей к зданию конюшни. На этой стене окон не было, поэтому, как сказал Тавр, никто меня здесь не побеспокоит, раздеваться не хотелось, поэтому по максимуму стянула костюм, обнажив кожу насколько возможно. Хорошо лежать и на солнышке. Где-то вдали чувствовались отголоски благодушного настроения братьев. «Нори!» – тихо позвала я. «Что?» – тревожно отозвался тот в моей голове. «Что-то случилось?» «Расскажи мне о Мартифоре. Тебе ведь дядя пичкает всякой информацией, и о лучшем друге должен был просветить». «Вот это как раз-то и нет!» – отозвался Элис. «Они все-таки друзья. Он мне только говорит, как с ним политически ладить». Так расскажи, я послушаю. А тебе не кажется, что я сейчас занят?» Язвительно прошипели в голове. «Кажется, но я все равно хочу послушать». «Позже!» – огрызнулся Нори. «Расскажи что-нибудь сейчас!» «Это ты нас за женскую компанию наказываешь, да?» «Свет, может, это последний загул в нашей жизни, а ты нам оторваться не даешь». «Типун тебе на язык! А чего мы, Морти, недолюбливаешь?» «Свет, умоляю, уйди из моей головы!» Я тебе все, что хочешь, сделаю, все расскажу, только оставь меня теперь один на один с двумя прекрасными видениями. Ладно, прошу лишь, будьте осторожны. Сладко потянувшись, я перевернулась на живот и заглянула в книгу-артефакт. Но она ничего путного не поведала, сказав, что еще собирает информацию. Вдруг во дворе корчмы послышался шум. Я осторожно подползла к краю крыши и посмотрела вниз. К дядьке Тавру въезжал настоящий караван оборотней. Эту расу я узнаю из тысячи. Впереди ехали два всадника на легке, похоже разведчики. Затем шесть пар воинов в черных кожаных доспехах, огромная шикарная карета и еще шесть воинов в доспехах и завершала процессию пара нагруженных разным хламом телег. Разведчики соскочили с коней и направились в Корчму, явно узнать, есть ли свободные места. Воины осмотрелись, скользнув взглядом по крыше конюшни, но меня, видно, не заметили или не сочли стоящей угрозой. Я, в принципе, высовываться и зверствовать не собираюсь. Во-первых, потому что не псих, а во-вторых, мне и так все хорошо видно. «Приехали!» – вдруг раздался скрипучий, раздраженный голос как раз под тем местом, где я лежала. Где-то я уже слышала этот голос. Я сосредоточилась, пытаясь вспомнить его обладателя. «А шуму-то сколько наделали!» произнес незнакомый мягкий баритон. «Главное, чтобы они больше внимания не привлекали!» отозвался все тот же скрипучий голос. «Мы ведь на территории драконов!» «Кажется, этот дивный голосок принадлежит высокому, тощему старцу, с которым мы вечно выясняем отношения. Как же его зовут, а?» Вдруг послышались длинные протяжные вдохи, словно кто-то внимательно принюхивался к воздуху. «В чем дело, лорд Каутинус?» «О!» «Вспомнила!» «Каутинус!» «Да, точно он!» «Да мне уже мерещится запах книжной драка!» раздраженно хмыкнул Каутинус. «Но это невозможно!» возразил собеседник. «Мы от нее довольно далеко!» «Знаю!» огрызнулся тот. «Но мне все равно кажется, будто она рядом. Эти земли насквозь провоняли духом дракона». «Она правда такая вредная?» «Хуже!» рыкнул собеседник. «До знакомства с ней инфаркт был для меня незнакомым иностранным словом. И вот еще что, Атус!» Сделай одолжение. На землях дракона, не упоминай ее в суе, еще объявится ненароком. Угу. Если я сейчас от любопытства слишком вытяну голову, то им прямо на руки свалюсь. А такое возможно? Очень даже вероятно. Вот сейчас потеряю равновесие и ловите. С молодой княжной все возможно. Правильно, Каутинус, корень злишь. Только помни, не упоминай больше ни ее имени, ни названия расы. «Все настолько плохо!» «Да нет, почему же? Я восстановила равновесие, на вас не упаду, радуйтесь!» «Еще хуже! И дернула же невесту Мортифора припереться раньше времени!» «Хоть мы с тобой, Каутинус, и в натянутых отношениях, но в этом плане солидарны!» «Действительно, могла бы и подождать! Зачем торопиться подвенец раньше времени?» «Принесла нелегкая, да еще и через земли драка пожелала ехать!» «Совсем оборзела дура!» «Да, здесь она и вправду погорячилась. Мы не любим непрошенных гостей, а тем более всяких невест», – прошипела правая полушария. «Ладно, пошли пополнять свой долг». С этими словами мужчина отошел от стены и направился в сторону каравана. Это действительно оказался тот самый старец. Его спутник был молодым, едва миновавшим юность мужчиной, но шагал рядом спокойно и уверенно. «Подождите», – прошептал он, – «а княжна и вправду красивая». «Я же просил тебя не упоминать о ней в суе!» «Ну, ответьте!» – смолился юный оборотень. «Они отошли уже на приличное расстояние. Я с досадой закусила губу. Почему-то очень хотелось узнать мнение этого старца. И вдруг я услышала. Да!» – тихо прошептал каутинос с молодому напарнику. «И все-таки это красивая гадина и умная зараза!» Настроение резко поднялось. «Комплименты приятно получать всегда!» а если их сквозь зубы произносят за твоей спиной враги, славно вдвойне. Но мое ликование длилось ровно до того момента, как отворилась дверца кареты и наружу вышла она. Невеста Мартифора оказалась высокой черноволосой красавицей. Тонкие благородные черты лица, изящные кисти рук, гибкая стройная фигура. Дама небрежно кемнула разведчиком и лебедью проплыла в таверну. Если Мартифору нравится такой тип женщин, то у нас нет шансов». Горько отметила правое полушарие. И на душе стало почему-то погано. Я вспомнила предыдущую любовницу Мартифора, по крайней мере ту, которую видела в нашу первую встречу. И на душе стало еще хуже. Леди Мора Канис Руфус Авидус, как называли ее слуги, очень походила на предыдущую фаворитку. «Ой, ах, но я не его тип женщины». Я вдохнула и прилегла на крыше. До отъезда оставалось еще полчаса. Надеюсь, оборотни успеет разгрузиться и устроиться, чтобы мы могли беспрепятственно и незаметно покинуть деревню. Тут мне на плечо легла тяжелая мужская рука. «Княжна!» – прошептал Тавр. «Тут ко мне в таверну невеста Мортифора приехала. Может, и ее мы куда-нибудь по-тихому запрем?» «Зачем?» – не поняла я. «Хоть оборотника мне и не понравилось, но ведь это не повод проявлять по отношению к незнакомой бедной девушке агрессию». «Но она же все-таки невеста Мартифору Лупуса Корнификуса!» «И что?» – фыркнула я, подавляя мерзкую рожу ревности. «Не виновата девушка в том, что понравилась Мартифору больше, чем я». «А мы за вас болеем!» – выдохнул мужчина. «Что? Только не говорите, что сарки еще какую-то лотерею организовали!» «Да!» – кимнул он. «Почти с самого начала. Они как узнали, что вы к оборотню в окно влезли, так немедленно брачные тотализаторы устроили. Три четверти геи поставили на то, что вы с ним половинки друг друга. А когда ваш брат продал саркам информацию о рождественском гадании, ставки резко повысились. Так вот, откуда у нас дополнительный доход в казне взялся. А Витька мне плел, что мудрился создать здесь прообраз акционерного общества. И это инвестиции. Да, с его талантом к 30 годам он станет миллионером. «А вы за кого болеете?» «Конечно же, за вас!» «Хотя ставить против вас сейчас намного выгоднее. Но невесту эту мы все равно прихлопнуть хочется!» «Нам тоже!» – вздохнула правая полушария. «И не стыдно!» – укорила совесть. «Стыдно!» – согласилась все тоже полушарие. «Но все равно хочется!» «Не трогайте ее!» – скрепя сердце, приказала я. «Лучше попытайтесь выведать ее ближайшие планы!» «И в частности, не замышляет ли она, чего злого против нас с братьями?» «Я ей задумаю», – хмыкнул в бороду мужчина, – «слабительного в жаркое, чтоб чихнуть боялась». «Хм, кажется, его родословной все-таки отметились драконы. Наш человек».